Дичи чувствовала присутствие соперницы. Конечно, соперница — это было громко сказано. Во-первых, Сю была старше ее лет на пять, но ну, во-вторых, она была страшненькая. «И что только Мудичи в ней нашел?» — не раз спрашивала она себя, хотя и догадывалась, что делал вовсе не всю, а в ее детях. Она видела, с каким интересом муж возится с ее китайчатами и учит их играть в шахматы. Каждому из них Он подарил членский билет Американской шахматной федерации. И теперь они все вместе участвовали в официальных турнирах. Дичи часто возил мальчишек на соревнования, проходившие обычно по выходным, и всегда звал Вичу с собой. «Мне там не интересно, отказывалась она после нескольких поездок. Она не говорила мужу, но ей было больно смотреть на счастье полноценных семей, для которых эти турниры превращались в клуб по интересам. Пока дети играли, их матери без остановки щебетали обо всем и ни о чем. Отцы же, в большинстве своем шахматисты-любители, обсуждали последние новинки теории и компьютерные программы. Дети там отдыхал душой, отвлекаясь от невеселых будней. Наблюдая за баталиями своих учеников, он переживал за них больше, чем за свои собственные. Неосознанная ревность и страх потерять мужа не давали Вичи покоя. Не выдержав, Она начала проверять его карманы. «Что это?» — с испугом спросила она, обнаружив однажды трубочку из-под нитроглицерина с каким-то порошком. «Мои таблетки раскрошились», — спокойно ответил Дича, даже не поинтересовавшись, как она обнаружила флакончик. Ее беспокойство достигло предела, когда пришло известие о гибели их общего друга, который был свидетелем у них на свадьбе. Узнав о его мучительной смерти, От некроза поджелудочной железы. Вича тихо заплакала. Дичу тяжело переносил смерть друга, с которым буквально за несколько дней до трагедии болтал по телефону. В то горькое время он стал замечать, что жена стала уделять ему больше внимания. Она забросила интернет и просто тихо сидела рядом, когда он был чем-нибудь занят. Его это только радовало, а Вича была охвачена непонятным беспокойством. Она стала безотчетно бояться. что Дичи может уйти к другой женщине, которая сможет родить ему ребенка. Смерть их свидетеля была угрожающим знаком для безопасности ее семьи. Наступили школьные каникулы, и Дичи зачастил с китайчатами на шахматные турниры. Веча скучала дома одна, и недовольство росло с каждым днем. И вот однажды она решилась. Достав альбом, она нашла фотографию с вечеринки Усю. Выхваченный вспышкой, вид застолья вернул ее в прошлое лето. Они сидели на открытой веранде, наслаждаясь закатом и ленивой беседой. Как ни странно, она понимала английскую речь с грубым китайским акцентом лучше, чем плавно текущий из уст коренных американцев. На той вечеринке она позволила себе выпить лишнего. А началось все с партнера мужа по бизнесу, который приехал на переговоры из Китая, и имел странное имя Ципро. Именно так называлось ее лекарство, подавляющее рост бактерий в легких. Так вот, этот мужчина-антибиотик постоянно подливал ей водки и чокаясь, приговаривал «дном вверх, дном вверх», что очевидно являлось китайским эквивалентом русского «пей до дна». По китайским традициям, ставить на стол недопитую стопку, если уже с кем-то чокнулся, означало оскорбиться бутыльника. Вечи азартно приняла вызов и не отставала от Ципра, хоть и разбавляла водку апельсиновым соком. И она победила. Когда повежный соперник заперся в ванной, Вечи гордо покинула поле боя. Она сумела сама дойти до машины и, помахав всем рукой, плюхнулась на сиденье. Но как только гостеприимный дом пропал из виду, улыбка исчезла с ее лица, и она тихо прошептала. «Мне очень плохо». Дичи тут же остановился у обочины. Выскочив из-за руля, он побежал к багажнику за пластиковым пакетом. С Пакетом в руках он рванулся к пассажирской двери, но опоздал на какое-то мгновение. Победный фонтан недавнего ужина хлынул на пол любимой Витчиной машины. Если бы это сделал кто-то другой, то был бы убит на месте. Да и саму себя она сейчас тоже не пощадила бы. Будь в состоянии. Что же я наделала? Какая я дрянь? Причитала Вича в полузабытие, пытаясь вырвать носовой платок, которым Дичи вытирал ей лицо. «Отдай тряпку, я сейчас все уберу!» В ответ Дичи лишь крепче затянул на ней ремень безопасности. «Не бери в голову, это всего лишь коврик. Вымым его водой из-под шланга, иди лофта!» Успокоил он ее, хотя понимал, что одним шлангом здесь не обойтись. Дома, обтертый влажным полотенцем, Вича принимала воздушные ванны. Время от времени она приходила в себя и благодарила своего дичу, не забывая каждый раз признаваться ему в любви. А он настойчиво отпаивал ее содовым раствором, лучшим средством от перепоя. Не хочу пить эту гадость! отбрыкивалась полуобнаженная пьянчушка. У нее вкус половой тряпки. Вернувшись из смутных воспоминаний, Вича сосредоточилась на лице соперницы. Через какое-то время. Перед глазами закружились белые хлопья снега. Они падали на неподвижное тело сю, лежавшее на пожухлой траве. Похоже, снегопад только что начался, и трава была еще не тронута белой порошей. Ну что ж, подождем до первого снега. Пришла зима, но вместо снега постоянно моросил дождь. Дороги были мокрыми, и тем волнительнее были ежедневные ожидания мужа с работы. В один из вечеров. Он не появился в обычное время. Уже все сроки вышли, и Вич не находила себе места, как вдруг раздался телефонный звонок. Она рванулась к аппарату и засыла в нерешительности. Поднимать трубку было страшно. Пересилив себя, ответила. У нее тут же отлегло от сердца. Это был муж. Он звонил из приемного покоя шок-травмы, куда только что доставили Сю. «Сегодня же не было снега», — выдохнула Вича. «Какого снега? Ты о чем?» «А почему ты с ней?» Оправилась она от неожиданности. «Потому что ее муж сейчас на переговорах в Китае». «А что случилось Сю?» «Вот с этого и надо было начинать». И он вкратце рассказал о перепятиях того дня. Отвезя детей в школу, Сю попала в пробку и опаздывала на утреннюю конференцию. Разыскивающий ее шеф в нетерпении позвонил ей на мобильник. Отвлекшись, та поздно сбросила скорость на повороте и ее вынесла в кювет. Дичи взял с собой лаборанта, и они вдвоем вытолкали ее машину из придорожных кустов. За руль расстроенную Сю не пустили и, оставив машину на обочине, отвезли на работу. Вечером Дичи довез китаянку до брошенной утром машины. Тогда-то и обнаружилось, что не хватает колпака на одном колесе. В поисках потери... Они направились к тем кустам, куда утром вынесла машину. В это время из-за поворота вылетел красный спортивный кадиллак и соскользнул в кювет, точь-в-точь -точь повторяя утреннюю траекторию китаянки. Только на этот раз в кювете были люди. Низко сидящий автомобиль просвистел мимо Дичи и ударился всю прямо под колени. Подброшенное тело взмыло в воздух, китаянка упала лицом в мокрую траву и затихла. Дичи бросился к ней. выхватывая на ходу мобильник и набирая 911. Примчавшиеся парамедики, следуя правилу не двигать сбитого человека, методично разрезали верхнюю одежду и по частям снимали ее с пострадавшей. Из распотрошенного пуховика крупными хлопьями разлетался гусиный пух. Ветер, давно соскучившийся по снегу, закручивал маленькие вихри из белых пушинок и гонял их по пожухлой траве. Вечи как сейчас, помнила то двоякое чувство, которое охватило ее тогда. С одной стороны, она не жалела о случившемся, но с другой, холодный ужас подкрался к ней под самое сердце. Почему Дичи оказался рядом с ней? Вдруг бы он тоже угодил под колеса орудия мести? С тех пор она зареклась насылать проклятия на тех, с кем Дичи был близок. А что до китаянки, так та делалась легким испугом. до двухнедельной хромотой. «Может, оно и к лучшему», — успокоилась Вича. «Когда меня не станет, будет кому позаботиться о дичи». Присутствие Сю больше не вызывало в ней былой ревности и злости. Мягкие прикосновения рук китаянки несли материнское тепло и заботу, затмевая новую волну беспрерывных воспоминаний.